34 четвертое Эбреля. Поздний вечер. «Отпустите!» Потребовала я, пытаясь вырвать руку из хватки кемера. «Вы не имеете права!» «Не имею». Не стал спорить он, но не отпустил. «Что ты делаешь, Гвен?» «Куда ты бежишь?» «Куда?» Зло спросила я. «Например, прочь от вашего сумасшедшего братца, который лишь отдает приказы и выпивает мою силу до дна!» «Жалко крупиц твоей магии, которая ему сейчас так нужна?» презрительно хмыкнул Кемер. «Отпустите меня! Вы же сами против этого брака!» воскликнула я и рванула руку. Тиски его пальцев оказались крепче. Запястье заломило от боли, а на глаза навернулись слезы. «Против. Даже если не брать в расчет проклятие, брак с тобой — мезальянс для брата, но решать ему...» Пустите меня, я сбегу, и он никогда не узнает, что вы меня отпустили, взмолилась я. Он замер, обдумывая мое предложение, а потом горько усмехнулся: «Не могу». Кемер потянул меня за собой и потащил обратно в сторону экипажа. Как только мы вышли на оживленную улицу, я забилась у него в руках, пойманный за крыло птицы, и закричала: «Помогите!». Окружающие потрясенно замерли. По улице прокатился удивленный вздох и раздался незнакомый мужской голос. «Немедленно отпустите юную Набларину, что вы себе позволяете!» Кемер на секунду замешкался, но в этот момент из толпы вынырнул злой, как тысяча демонов, жених и прорычал. «Именем военных сил империи приказываю отпустить юную Набларину и проследовать за мной!» Его брат едва не рассмеялся от облегчения, когда подчинился приказу, а на лицах окружающих расплылись довольные улыбки. «Нет!» — отступила я. Жених шагнул ко мне и яростно прорычал. «Извольте тоже идти за мной!» И я подчинилась. Ноги сами понесли меня следом за ним, хотя сама я всей душой стремилась избавиться от страшного общества. «Разойдитесь! Я командир батальона вооруженных сил империи и лично займусь этим вопросом!» Обратился к толпе жених, и все облегченно вздохнули, расступаясь. Никого не смутили ни его страшные глаза, ни слезы на моем лице. Так я узнала, что мой пленитель военный, причем высокопоставленный. «И как он умудрился стать командиром батальона в столь молодом возрасте! Ему же явно нет и тридцати!» Пока я шла сквозь изнывающую от любопытства толпу, жадно разглядывающую мой рваный подол, жених не проронил ни слова. Лишь с усмешкой протянул мне стеклянную бутылку с водой, которая холодным якорем оттянула руки. Стало очевидно, что второй попытки сбежать никто не даст. Я отчаянно пыталась сломать невидимые оковы приказа и хотя бы остановиться вместо того, чтобы слепо следовать за своим учителем, но не могла. А он и не думал стыдиться того, как в своих целях использовал уважение толпы к мундиру. Да чего же мерзко! На этот раз мы сели в экипаж втроем. Мужчины бурлили от злости, и я молча забилась в самый угол, роняя слезы. «Что же, Гвен, ты даже не попьешь столь вожделенной воды?» саркастично спросил жених. Я ничего не ответила. «А смысл?» Жизнь распадалась на части, и с каждой секундой была все ближе к точке невозврата — браку. Чуть ее подсказывало, что развода я не добьюсь никогда, а внутри все яростно противилось самой идее замужества. Чем больше я об этом думала, тем сильнее пугала эта перспектива. Где-то в глубине сознания таилось объяснение, но я не могла его вспомнить, лишь полагалась на свои ощущения». Братья молчали, буравя друг друга яростными взглядами. Кажется, оба хотели наговорить друг другу гадостей, но сдерживались. «Хорошо, что я не надел парадный мундир», — хмыкнул Кемер. «Тогда сказали бы, что преступница она», — пожал плечами его брат. «Лжец! Я так и знала, что он лжец! Изворотливый гад, который хочет лишить меня свободы и воли!» Ненависть к нему вскипела в душе, ополяя, изнутри, но я молчала. Нужно экономить силы. А вдруг удастся сказать «нет» перед алтарем? Тогда от меня отстанут... наверное. А как же мои родственники? Они приглашены на бракосочетание? — глухо спросила я, уже зная ответ. — Твои родители погибли несколько лет назад, а остальная семья от тебя отреклась, — ответил жених. Поэтому с твоей стороны не будет никого, а с моей только брат. Мои родственники не приглашены, потому что они вряд ли одобрили бы наш союз. Он снова саркастично ухмыльнулся, а я не поверила ни единому его слову о моей семье. Не может быть такого, чтобы от меня просто взяли и отказались. Где-то глубоко в душе отозвались болью воспоминания о близких. Я была уверена, что меня любили и ни за что бы не предали». Для протокола. «Я тоже категорически не одобряю этот союз», высказался вдруг Кемер. «Может, вам стоит прислушаться к брату?» С издевкой спросила я своего жениха. «Нет, я уже все решил. Больше говорить здесь не о чем». «А ты, Гвен, должна будешь сказать жрецу, что согласна на брак. Это приказ. Поняла меня? Кивни, если поняла». Голова против воли качнулась вперед, и рот наполнился горечью разочарования. «Почему я не могу сопротивляться этому мерзкому заклинанию? Что со мной не так?» Я мучительно попыталась вспомнить себя и внезапно осознала, что никогда не была ни слабой, ни безропотной. «О нет! У меня точно есть стержень, и я не позволю жениху у себя сломать». Вместо того, чтобы тратить время на разговоры, я замолкла и принялась набираться сил для решающего раунда противостояния. Все внутри восставало против навязанного брака. Я чувствовала, что он принесет только беду и боль, поэтому решила сопротивляться до конца, до предела. А для этого нужны силы. Прикрыла глаза и спокойно дышала, игнорируя взгляды двух жестоких чужаков по соседству. Экипаж внезапно остановился. Жених придирчиво осмотрел мой наряд, а потом пробормотал несколько слов и выплел заклинание. Оно легло на ткань ажурным пологом и прикрыло некрасивые прорехи. Свадебное платье засияло, словно я поймала под кружевной подол стайку заблудившихся светлячков. — Мы на месте. Выходи, Гвен, и помни... Когда жрец спросит тебя, согласна ли ты на брак, ты обязана ответить, что да. Только одно слово, Гвен, и это тоже приказ. Мы вышли из экипажа, и я замерла, пораженная красотой храма. Вроде не тот момент, чтобы застывать от восхищения, но я никогда в жизни не видела ничего подобного». На каменистом диком холме прямо в центре города возвышалось величественное здание, над куполом которого поднималась пронзительно голубая, невероятно огромная луна. Ее лучи насквозь пронизывали весь храм, заставляя его сиять мистическим лазоревым светом. Сердце пропустило удар, но я не поддалась очарованию красоты». «Сегодня хорошая ночь для ритуала», — сказал Кемер, подставляя лицо лунному свету. Тот струился по его коже и скапливался в глазах, отчего казалось, будто сами они маленькие луны. «Да», — кивнул мой жених, — «на той расчет». В блеске холодных синеватых лучей он выглядел еще более мрачно и пугающе. Он молча подхватил меня под локоть, одной рукой другой обнял за талию и потянул в сторону храма. Все пространство внутри огромного здания оказалось пустым. Вместо стен ажурные арки, впускающие свет и словно преумножающие его. Казалось, что луна здесь светила даже ярче, чем снаружи, хотя это было невозможно. Ровно посередине выложенной сложной мозаикой площадки загадочно мерцал голубоватый алтарь. — Дети Гесты, вы готовы принести ваши клятвы? — спросил зычный голос. Я вздрогнула от неожиданности и заозиралась. От одной из колонн отделилась тень, и к нам подошел, одетый в темную, украшенную голубой мерцающей вышивкой, хламиду жрец. — Да! — ответил мой жених. «Тогда встаньте, как полагается!» Жених подвел меня к алтарю и встал по правую руку. Жрец раскрыл огромную книгу и положил ее прямо на алтарь, так что она заняла его почти целиком. Полистал исписанные страницы, нашел нужную и нараспев начал. «Готов ли ты?» Ирвин Блайнер, сын Гесты, перед лицом своей богини взять на себя обязательство за дочь ее Гвендолину Балар, хранить ей верность до конца своей или ее жизни, холить или леть, быть ее опорой и поддержкой. Да, ваша праведность, уверенно ответил Ирвин. Я собрала всю свою волю в кулак, глубоко вздохнула и приготовилась. «Готова ли ты, Гвендолина Балар, дочь Гесты, перед лицом своей богини взять на себя заботу о сыне ее, Ирвине Блайнере, хранить ему верность до конца своей или его жизни, холить или леть быть его утешением в поражении и вдохновением в победе?» Что ж, наконец я узнала имя своего мучителя. Все внутри побуждало сказать «да», но я изо всех сил сопротивлялась приказу жениха. В голове нарастал гул, перед глазами снова поплыло, в ушах зазвенело, тело задрожало от озноба, губы онемели от напряжения, но я не сдавалась. Боролась с собой до конца». Лицо Ирвина стало напряженным, и он с тревогой посмотрел на меня, прекрасно понимая, какая битва сейчас происходит в моей душе. Я сражалась с чужой волей изо всех сил. Жрец терпеливо ждал ответа, и, наконец, он громом сорвался с губ.